«Чё нас никто не встречает?» – зевая высунулся я. Баба-яга, не утруждаясь ответом, молча вылезла из ступы и, сунув два пальца в рот, резко по свистнула. Верный кот Васька прибежал практически в ту же минуту, прыгнув хозяйки на руки, да так, что та едва устояла на ногах. «В нем же кило 10-12. я разве не говорю? Думаете, он в курсе?» Черный кот, неодобрительно покосившись на меня, что-то быстро замурлыкал бабки на ухо. Моя домохозяйка сделала круглые глаза. «Чегось?» Кот, видимо, повторил в красках и деталях, и у еги повело челюсть в бок, а левую щеку задергала нервным тиком. «Да что там происходит? Скажите уже, хватит шептаться!» «Меч нашли!» Выдохнула бабка, старательно перекрестясь. «Так радоваться надо!» «Нечему радоваться, Никитушка! Меч-кладенец дьяк-фильк нашел, и с ним же ко двору царскому приперся! На полном праве руке царевны Марьяны требует!» эм, эм, я, «Я так и не смог сформулировать вопль души, а ега мрачно продолжила». теперь же народ на площади бузит справедливости жаждет раз дьяк меч вернул стал быть горох и обязан его старревной повенчать да пол царства отрезать потому и набат где наши Видать, все там а только ежели дьяку прилюдно руки вертеть до да впор пихать то нам лукошкинцы за такой самосуд все отделение спалят. да и почесть сказать прав народ коль такое дело завертелось таким боком коленкор вышел, «Так это давай, царь, обещанное!» «Вот давайте без популистских лозунгов, а? Нам еще не хватало, чтобы из-за десятка горластых правдолюбов горох стрелецкую гвардию на улицу вывел да из пушек пальнул!» «А что делать-то, соколик?» «Собирайтесь, идем на площадь, разберемся!» «Так нельзя ж, Никитушка!» тощая баба яга крестом раскинула руки закрывая от меня ворота ты ж у нас покойник мы твое воскрешение еще и не обдумали толком а коли прямо сейчас к народу живем выйдем так представляешь ли какая суматох подымется люди у нас простые решат еще дуру, что страшный суд наступил раз помершие милиционеры с того света возвернулись спокойствие Я хладнокровно поправил фуражку и приобнял за плечи едва не плачущую главу экспертного отдела. «У меня есть идея. Поспешим». «Кудась?» «В курятник». Когда я только начал объяснять, кот Васька первым отшатнулся от меня, демонстративно покрутив когтем у виска. Ига тоже въехала не сразу, но, выслушав до конца, вынужденно признала, что может и сработать. Бывало и хуже, но ведь выкручивались же. На то, чтобы собрать кучу разнокалиберных перьев, у меня ушло минут 5-6. Чтобы превратить их в огромные лебединые крылья, бабке понадобилось вообще меньше минуты. Поэтому успели мы вовремя, и я, и она. Ну и, конечно, компактному перелетному средству нашей ступе в этот день впору было выносить благодарность. Я высадил баб ягу поближе к площади, а сам улетел со ступой на крышу царского терема. Благо, в общей шумехе, криках и беготне головы никто не задирал и меня не заметили. Сверху у меня был отличный обзор и, самая главная возможность контролировать ситуацию с обоих фронтов, народного и царского. Итак, что мы тут имеем? Но со стороны государя все было как обычно. суетливы бегающие бояре, строящиеся шеренги стрельцов, пушкари, выкатывающие здоровущие единороги к воротам, а личная гвардия Гороха уже седлала лошадей, готовясь к разгону демонстрантов. Сам государь, видимо, сидел у себя, наверняка пил и горестно думал о судьбе человечества. Решить внезапный конфликт дипломатическим путем возможность, разумеется, была. Но это же не в традициях российского правительства. Любой вопрос власти и народа неизменно решается силой. Иначе не принято. Мы же русские. У нас свой особенный путь. Все. Значит, пора и меня ввести в историю. Что ж Ега медлит? Слегка начал нервничать я, нетерпеливо ожидая сигнала. По времени бабка должна была бы пробиться сквозь толпу, найти Митю и Еремеева, И уже с поддержкой наших прилюдно обвинить мятежного дьяка в воровстве, лжи, шарлатанстве и призыве к массовым беспорядкам. Он, естественно, начнет отпираться, и тогда яга должна обратиться за праведным судом к народу, призывая свидетелей Светлый Дух Сыскного Воеводы. После чего, как вы понимаете, эффектно появлюсь я. Ну же, не тяните, ну! Сверху мне было видно, как неровно колышется людское море. Ветер доносил обрывки фраз и лозунгов в основном насмешливо экстремистского содержания. — Опущай будет! Ну и чё? Чё, раньше не было? Зато представь, як фиг на тронь, обхохочемся же! «Ах ты, кобель в скуфейке! Меч он нашел, я, может, тоже право имею. Я в тот вечер двор подметал, так, может, ты у меня тот меч и покрал, а? Может, ян я, я царев взять?» «Вот как станет он тут свои порядки наводить, так и взвоем ужо. Всех полтру водку заставит пить. Хотя, чё то я сразу в амбицию? Ничего плохого в том не вижу». Я ему задам, я ему все глазки бесстыжие выцарапаю. Значит, как ко мне под подол лезть, так Настюшенька красавица, а как жениться, так только на царевне Марьяне. Эй, вы мне тут еще не грубить. У него, поди, среди Боярской думы свои люди есть. Ты, Филимон Митрофанович, главное дело меня запомни, как себе кабинет министров набирать станешь. «За шеи его православные!» «Эхай, — говорит, — хуч поржом!» «Да я вас всех на плаху! Дайте срок, смутьяны небогоизбранные! Мой меч-кладенец стал и правда моя! А кто супротив тот...» Упс. На мгновение вдруг резко повисла тишина. Люди замерли. Видимо, бабка тихо, но доходчиво толкала речь. Потом все в едином порыве задрали головы к небу. Пора, сам себе скомандовал я. Повинуясь движению, помела ступа взяла вертикальный взлет чуть ли не до самых облаков и резко бросив влево, на миг застыла в критической точке, а потом начала в меру медленный спуск. Толпа внизу просто обомлела. И впрямь участковый ух держит меня четверо Я ведь убежать могу со страха великого А любопытно же Гляньте, народ У него ж крылья белоснежные за спиной А чё говорили, что он упырь? Сам ты упырь а упыря слышу Вот тебе в рог за оскорбление милиции Эй, сажай меня, дорогой наш Никита Иванович Для тебя ничего не жалко За тебя хоть на кадргу, хоть под венец а это не одна фигня «Ну, практически. Молись, православный люд, ибо как есть согрешили мы, раз Господь самого сыскнул воду архангелом с огненным помелом прислал. Я каюсь. И я каюсь, каюсь, каюсь, и я за компанию. А в чем каяться-то, мужики? Хотелось бы чисто для интереса узнать, на какой тюремный срок подписываюсь». Батюшки, матушки, а чем мне-то теперь и делать-ка, я прямо тут все таки влюбилась, аж ноги с утрогой свело? В монастырь, дуру, али просто замуж? Разойдись, честной народ, дай посадку ангелу при исполнении Последнее это уже наши. С трудом сдерживающие гогот еремеевцы расталкивали лукошкинцев в стороны, высвобождая пятачок два на два метра для посадки ступы. Довольная ега тихо улыбалась кулачок, а ретивый митяй крепко держал за шиворот присмиревшего Дьяка Груздева. Стоящий рядом Еремеев поднял над головой длинный продолговатый сверток. «Как я понимаю, теперь искомый меч-кладенец у нас там». «Встаньте, граждане, не надо!» Громко попросил я всех, кто бухнулся на колени, и уже начал успешно бить звучные поклоны о булыжник. «Я вернулся. Милиция всегда приходит по первому зову туда, где нуждаются в защите законности и порядка». «Слава тебе, Господи!» Дружно выдохнула вся площадь. «А то у нас такое творится, что хоть всех святых выноси! дьякфильк ты наш!» «Я в курсе. Разберемся. Гражданин Филимон Груздев, вы арестованы за организацию общественных беспорядков и несанкционированный митинг». «Кто? Я? Да знаешь ли ты, хвост коровий, с кем говоришь?» «Я, может, без пяти минут, царский зять! Я, может, могу приказать так. Тя... «Митя?» — подмигнул я. Мой старший сотрудник послушно сорвал с головы диакскую скуфейку и запихнул ему же в рот. На дальнейшее бульканье арестованного мятежника внимания уже никто не обращал. «В отделение его. Еремеев, конфискованный меч передайте в экспертный отдел. Пусть с ним бабьяга работает». Все свободны. Но народ ни в какую не хотел уходить. Люди светились радостью и чистосердечным изумлением. Я вдруг понял, что меня тут по-своему любят, и в разлуке даже скучали. Но долг, долг превыше сантиментов. Я метким круговым движением помела, поднял ступу в воздух. «Не улетай так сразу, Никита Иванович!» Нервно сорвался кто-то. «Рассказал бы хоть, как оно там на небе-то?» «Пресс-конференция, посвященная возвращению главы Лукошкинского отделения милиции, состоится послезавтра в обед», — заученным текстом выдала Ига. «Желающие задавать вопросы подают заявки в письменном виде с шести до одиннадцати. Расходимся, граждане, расходимся!» «В общем, тфу-тфу. Но когда царская гвардия торжественным маршем выехала наконец разгонять политическую демонстрацию, они обнаружили лишь четырех мальчишек, играющих в арест дьяка Фильки. Мы снова спасли город, так как все естественным образом рассосались по двум направлениям – бабы в церковь, мужики в кабак. Как говорится, ура! Если бы вот так запросто наше российское руководство выходило бы к простому народу, то бессмысленных и беспощадных бунтов было бы в разы меньше. Хотя, честно говоря, вряд ли кто-то поверил бы депутату с крыльями за спиной. Тем более, что стоило мне приземлиться во дворе отделения, как стрельцы доложили о подходе отца Кондрата с еще четырьмя запыхавшимися попами. В смысле, священниками. Ладно, кто бы поверил, что церковь сходу не заинтересовалась бы публичным воскрешением. Пусть идут. Лучше уж разобраться со всеми вопросами сразу. Здравствуйте, отец Кондрат. Я сам встретил его у ворот, первым протянув руку. Заходите, граждане священники. Здрав, будь Иваныч! Он безбоязненно пожал мне руку и удерживал, пока спешащий за ним старенький батюшка не выплеснул мне в лицо пол ведра святой воды. «Мать вашу, Богородицу, но ну от какого?» Вместо ответа другой поп не менее резво подскочил и сунул мне к губам здоровенный серебряный крест. «Цалуй!» Я на автомате чмокнул распятие. Отец Кондрат улыбнулся... и распахнул мне объятия. «Дай хотя обниму тебя блудный сыночкой!» «Э, прости, Господи, грешника, но может его еще и ладаном окурить, Библии по кумпулу ошарашить, да об изгнании демонов прочитать на с выражением?» На всякий пожарный предложил кто-то из святой братьей, но его не поддержали. Отец Кондрат в этом плане пользовался непререкаемым авторитетом, и мокрый я смог, наконец, вернуться в отделение, официально приступая к исполнению служебных обязанностей. Ну, правда, пришлось пообещать ему, что, как все закончим, я загляну в храм Ивана Воина на рюмку церковного когора и все обстоятельнейше расскажу. «Однако своим передай, что благолепно говорить воскрешению участкового, аки воскрешение Лазаря. По ельку воскресения едино к Иисус Христу относится. За обнимают тебя, возвернись к делам служебным, а я жду, как обещал Никиты Иванович». На том вежливые расстались. Церковная делегация, благословив всех до кучи на всякий случай, отправилась в Освояси. А я обернулся к сотнику Еремееву. Дьяков, поруб. Так там ж бес, цельных два. Он и одного в прошлый раз до истерики довел. Ничего, не передерутся, подвинуться может, даже подружиться, сухо приказал я. Еще послать стрельцов на поиски наиболее активных дебаширов. Лично я сверху отметил троих. Потом нарочного с объяснительным письмом к царю. Нет, только не Митьку. Он опять нашего работодателя в мешке притащит. Будет сделано, батюшка сыскной воевода. И вот еще что, Фома, подумав, попросил я. Поставьте утроенную охрану у ворот. «После сегодняшнего шоу с моим воскрешением бояре запросто решат припереться сюда с войсками и, в отличие от священников, перепроверить меня посредством полного утопления в святой воде. Всплыл, значит, виновен». «Ну их, перетопчется. А у нас своих неотложных забот полно». «Как скажете, Никита Иванович», – коротко поклонился стрелецкий сотник, разворачиваясь к подчиненным. «Бабушка Ига, нам нужно поговорить». «Сначала ты поешь, соколик». Она едва ли не силой затащила меня в дом, но я сопротивлялся. «Нет, сначала мне надо разобраться с тем, что вообще произошло. Как в наше краткое отсутствие при полном отделении милиции город стоял на грани бунта? Где, мать их, были все наши? Почему никто не арестовал Дьяка Груздева и, главное, дал ему возможность провоцировать народ? Ну, хоть чайку-то выпей, а? Больше никаких ватрушек!» Да поняла я, поняла, прочищая мизинца муха охнула яга. Все, не пристаю боль. Сей же час митеньку дафому Силч, предочет твоей Грозный поставлю. Я перевел дыхание. Мне редко приходилось так кричать, но уж если я кричу, значит причина серьезная, и она есть. Как правило, все это понимают и на продолжение не провоцируют. Буквально через пару минут передо мной на вытяжку стояла та самая парочка, которой я доверил стольный град Лукошкина на время своего кратковременного отсутствия. «Докладывайте», — не отрывая глаз от блокнота, тихо попросил я. Ой, неуверенно переглянулись они. Я промолчал. Более опытный в разносах Митька глядел честными глазами в потолок и настукивал ногтем по стенке, нечь среднее между комаринской и Азбукой Морзе. А вот добропорядочный Фома Еремеев явно нервничал. «Ох, ох, оюшки!» тяжело вздохнула баба Яга. «Простил ты их, Никитушка! Понял, плюнул. Да и простил!» «Я пока никого ни в чем не обвиняю. Я жду!» «Чего?» «Доклада. Просто доклада о том, что происходило в городе в наше с вами отсутствие. Ничего более, честно». «Это справедливо», – важно согласилась бабка, многозначительно взвешивая в руках тяжелый ухват. «Тады ждем». Я выразительно поднял бровь, опять-таки не отрывая взгляда от своих записей. «А тот, кто первый доложится, тому какое-нибудь снисхождение будет?» Вкрадчиво уточнил Митя. И Еремеева прорвало. «Да провались оно все пропадом!» Фома сорвал шапку и бросил ее на пол. «Один раз твоего напарника послушался, и сразу на тебе началось!» Я отложил блокнот. Записывать ничего не хотелось, только слушать. В общем, как вы догадались, Митя, не особо парясь с фантазиями, просто уговорил стрелецкого сотника пройтись через базарную площадь профилактических мер ради. Ну и на базаре они, естественно, встретили тетку Матрену. Да разве ж я знал, что он с разбегу башкой в бочку с квашеной капустой нырнет, только лапти мелькнули. Бабы в крик, мужики кулаки сжимают, а нам хоть бы сквозь землю провались. А этот твой упырь деревенский горстями капусту жрет, да еще и критикуют матерно, но все равно жрет. И повезло еще, что с базара наши ушли без драки. Еремеева-то весь город знает и уважает, соответственно, чину. А Митя званиями не блещет, в погонах не ходит, нарывается везде и всячески, поэтому его у нас скорее терпят, чем любят. «А твой капуста то нажрался, так, видать, пить захотел. Двух стрельцов под мышки цапнул и в кабак. Ревизия орёт! У кого руки нечистые, водка палёная, пиво прокисшее, самогон нелицензированный. Всё на стол, сейчас проверку чинить будем». «Покуда я с остальным подоспел, он и сам напузырился, и моих накачал по самой ноздри!» Митяй скромно помалкивал, ни на что не возражая, вину ни на кого не сваливая, всем миром показывая полную готовность сдастся правосудию. «А слялиной улицы от девок завлекающих, мы же его вообще едва уволокли! Уперся, чертяк, так его в шестером не сдвинешь! Говорит, преступление легче предотвратить, чем расследовать!» А почему я бы и вы не против, чтобы при каждой девице разбитной стоял наш стрелец с пищалью? Но мало ли, вдруг клиент недоволен, а ли платить не хочет, тут милиции пределе предели. Вот он сейчас прям тут с ихней хозяйкой все разрулит, на взаимовыгодные условия договорится. А мои-то дураки рады, улыбаются глупо, слюнь пустили, девок себе под опеку определяют, с ними же и перемигиваются. Но дальше можно было, в принципе, и не слушать. Митяй отрывался как мог. Для него любой мой отъезд из столицы – праздник непослушания. Бить его за это бесполезно, перевоспитывать бессмысленно. Можно только казнить. Но разве это его исправит? Я просто дал Еремееву выговориться, а когда он устал, отпустил с Богом. Бабка не возражала. Для нее тоже подобные разборки не в первый раз. Да и, боюсь, не в последний. Митя у нас парень простой, не избалованный. Ему до сих пор трудно привыкнуть к тому, что работа в милиции – это сплошные обязанности и никаких привилегий. «Может быть, его уволят все-таки?» – обернулся я к Еге. Ольга люже!» – вздохнул Митя. «Тогда на каторгу». «Да что ты, соколик!» – всплеснула руками моя домохозяйка. «Там, не бойся, люди мы так не сладко. Каторга же! А мы еще и митцу для полной задницы добавим!» Не по-христиански как-то получится. Тогда только расстрел. Тоже не вариант. Один раз расстреляем, а второй? А второй ему уже и не надо будет. А у меня оправдание есть, глухо прогундел Митяй, наслушавшись наших споров. Угу, продолжение спектакля в следующей главе. Не может быть! Мы с Егой почти одновременно всплеснули руками. «Я первым дьяк Фильку услыхал и всю дружину Еремеевскую своим примером в бой повел. Если бы мы его на площади цепью не охватили, так быть ему горох в подвал казненному лютой смертью!» «Это все, конечно, хорошо, но не объясняет, почему ты...» «Да что ж вы думаете, я зря по всему Лукошкину куролесил, от глупости ли по причине злобного нраву!» Чуть не расплакался он. Я же версию проверял, и все как есть выяснил. Значится, так оно было. Мы с бабкой попытались хоть как-то его успокоить, но не смогли. К счастью. Потому что наш младший сотрудник действительно отличился. Думаю, ну не могла, не могла Марьян без чьей помощи убежать. А у кого спросить? Кто все про всех знает, как не бабки на базаре? Веду стрельцов на базар. Вроде как проверка качества, ну и для солидности, чтоб не сразу бить то Сам сажусь на бочонке теть Матрёны, капусту ем и бормочу себе под нос, это к созначениям. Бельдембяк, Павлинашвили, фон Паулюсус. На последнем имени тетка Матрёны и сорвись. Орёт, что, дескать, он вежливый, не что, и заплатил за всё». Я думаю так, нафига козлу бледному капуста? Разве на закусь после водки? Разворачиваю стрельцов в ближайший к базару кабак. Там суматоху устроил, да тишком и спрашиваю. Фон Улюсус, не заходил ли? Шесть штофов зеленого самогона он у них купил. Но тут дело ясное. Однако ж, бы он сам страж ночную опоил. Так царские стрельцы и вам про то сказали бы. А коль не сам, коль он к ним девиц веселых подослал, ушанит никаких подозрений не вызывают, так что... Я тупело встал, подошел и от всей души обнял его за плечи. Это казалось невероятным, но Митька, наш Митя, умудрился самостоятельно найти доказательства своей теории и оказался прав по всем пунктам. «Я прощен?» «Да». Тетя Матрен в суд грозилась. «Отмажем». «В кабаке тоже погуляли не слабо. «Договоримся». «А на ляльной улице?» «А вот туда еще раз нос сунешь, я тебя сама в угол поставлю». Перебивая меня, вставила Яга. иди к с делом займись. Мне тут Никиту Ивановича хоть ужином покормить надо. Дуй давай, покуда не передумала». «Ох, чую я, поторопились мы с твоим прощением!» Есть ситуации, когда Митьку не надо просить дважды. Он мигом вспомнил, что собирался вытопить баню, исчезнув так, что только пятки сверкнули. «Бабуль, я сам к царю побегу. Вы уж видите, у нас новая информация, надо срочно советоваться с государем. Возможно, все-таки придется поднимать войска». «Куда ты собрался-то? Забыл, что Стрельцов за самодержцем отправил». «Значит, встретимся по дороге», — решительно встал я. «Ох, прости за старая, старое, как себя вести при сложных ситуациях». Бабка преспокойно усадила меня обратно. «Сначала в баньку сходи, вымойся, выпаясь, потом откушай, а уж потом и с государем поговоришь о делах служебных». «Нет времени», — начал был я, но тут же без предупреждения словил помелом по спине. Ишь, какой командир выискался, спорить он тут будет с пожилыми людьми. Митенька уже отправился бань топить, так что и ты, мил дружок, развернулся кругом, взял в горниц чистый бегишк и пошел голову свою с думами черными в порядок приводить». Я даже сейчас не соображу, какая такая волшебная сила взяла меня за плечи, повернула на сорок градусов и строевым шагом отправила наверх в мою комнату. Единственное, что мне запомнилось, я и близко не позволил себе фыркнуть или хмыкнуть на такое обращение скромной старушки с грозным сыскным воеводой. В горнице пришел в себя. Меня отпустила. «Возможно, бабка и права. Не стоит пороть горячку. Да, царевна находится в плену у Кощея. Да, теперь мы знаем, как она бежала и кто ей помогал. Но раз гражданка Марьяна Рюриковна сама этого хотела, пусть сама и выкручивается. К тому же меч у нас. А ведь все затевалось именно из-за этого меча, Значит, наши шансы хотя бы приблизительно уравнялись. Надо сесть все опергруппы, рассмотреть факты, сделать выводы и только тогда что-либо предпринимать. Все, остываем. Я действительно начинаю пороть горячку, а это в любом расследовании вещь недопустимая. Выдыхаем, считаем до десяти и... «В баню значит в баню», — смиряясь, пробормотал я, собирая комплект чистого белья, рубаху, подштанники и большое полотенце с вышивкой-крестиком. Мой младший напарник ждал меня в предбаннике, с довольным видом замачивая в бодейке дубовые веники. Как банщику ему цены не было, зря он в милицию пошел. И мы зря его взяли, вот ей-богу, зря. Мить, только без фанатизма». Заранее предупредил я, ложась животом на мокрую горячую лавку. «Не извольте беспокоиться, Никита Иванович!» Бесстрашно обливая меня чуть ли не крутым кипятком, откликнулся он. Мой предсмертный вопль был мгновенно погашен тяжелым ударом векового дуба, никак не меньше, стукнувшего меня по лопаткам. Потом к нему присоединилось второе дерево. Словно былинный великан, начал работать двумя руками, и моих сил хватило лишь на то, чтобы дышать, и то через раз. «Держись, бачка участковый, не робей, отец родной!» Надрывался красный Митя, едва различимый в густейших клубах пара. «Сейчас мы из вас все болезни хворсти вышибим!» Дух он из меня вышиб мигом, поэтому любым болезням хвористям тоже не позавидуешь. Я пытался уползти славки, пользуясь тем, что скользкий и в мыле. Но Митьку на Микине не проведешь. Вы ж так упадете, Никита Иванович. позвольте я вас за ножку белую за пяточку розовую попридержу покуда. А теперь березовым венчиком. а? Не своим голосом возопил я, но он воспринял это как подтверждение и продолжил свою гестаповскую работу. А еще водичку и тепленькую отпулируем до да мочалку раз-два, раз-два, раз-два. По-моему, у меня со спины слезла вся кожа. Сил орать уже не оставалось, да, собственно, и не было никогда. Но тут он окатил меня ведром колодезной воды. и я сразу ожил. В смысле, заорал. «Ай, твою мать, в юриспруденцию!» Митя хотел ответить чем-то ободряющим и уже заново макнул веник в кипяток, но тут в двери постучали. Он стыдливо прикрылся шайкой и осторожно распахнул дверь. В тот же миг к нам был безжалостно втолкнут бунтарский дьяк Филимон Груздев, абсолютно голый, с крестиком на шее и в той же многострадальной скуфейке на голове. Христу Господу в маленях преподаю, ибо не сам все честилище чистилище ступил, но был вергнут против воли, прекраснодушной бабушкой Егою, да ей Бог долгих лет жизни и всяческого благополучия. А ты, Ироц, ты росовый, дверь прикрой, я ж материться буду, так не равен час услышит, но ее милейшую от искушений греховных подальше. Наш младший сотрудник послушно сделал, что велено, и вопросительно уставился на меня. «А ты подвинься, кайсыскной, воевода!» Нагло прикрикнул Дег. «Небось, бань-то генералов нет!» «С удовольствием уступлю место!» Легко встал я и подмигнул. «Митя, мочи арестованного!» «Дозволяйте!» «Прошу!» От всего сердца подтвердил я. «Уж расстарайся, попарь нашего дорогого гостя как следует, а я пока в предбаннике с кваском отдохну». Вот янта, правильные дела. Важно дернул куцый брадюм кредит. Зато может я вам и арест прощу и плах смертную заменю монастырским покаянием. Чаю уж царский ты взять всяк себе позволь могёт. Не мой уж не хвост собачий а. Я вышел, чтобы не слушать продолжение. Дикий вопль гражданина Груздева напомнил мне собственные испытания. Но учитывая, что я лично попросил нитью поусердствовать, спасения пылкому женишку не было. Мне оставалось лишь наслаждаться холодным кваском в предбаннике и пропускать мимо ушей все крики, вопли, визги, всхлипы, мольбы, проклятия, мат, уговоры, клятвы, угрозы, обещания и все такое прочее, доносившееся парной. Хотя вскоре именно угрозы навели меня на хорошую мысль. Откуда у вас меч? На минуту приоткрыв дверь, проорал я. Не скажу, сатрап, палачи, на ухо доносилось, сопливый я! Митя. Продолжай. Через пару минут белорусский партизан в скуфейке сдал первые позиции. Да нашел я его! Нашел! Пустить на волю фараон египетский! Я уж намылся! Где нашли? Не скажу! Не почти на просишь у царского зятя! ой ой ой, -ой. И листик прилип куда не надо, надобно! Ну вот примерно в таком ключе мы пообщались минут 15-20. На моей памяти это был один из самых эффективных допросов при полном содействии задержанного. Что, согласитесь, весьма приятно. Не буду никого грузить специфичной дьяковской манерой речи. Это самая вежливая формулировка для обозначения его поганого языка. Но, в общем и в целом, он рассказал вполне достаточно. В тот день, когда бесы собирались красть меч, гражданин Груздев, как вы понимаете, традиционно ошивался за дверями. Возможно, Горох слишком эмоционально орал на сестру Марьяну, потому что какие-то обрывки чутким слухом Филимон Митрофанович уловил, сообразив, что больше всего царевна хочет замуж, но так, что по-книжному и романтично. А главную роль сыграл копченый угорь. Да не украл я его, не украл, Ирды Семипалатинский! Взял на пробу, государь батюшку охранить! Вдруг в том угре я отбыл, а вы с разменником бить! Нет у вас понимания деликатности момента волки! Вы все! Ай-яй-яй! Короче, этот аферист, критикан и мелкий жулик, в наглую спер с царской кухни здоровущего копченого угря. Завернул его в мешковину и спрятал под бревном у ворот. В ночь кражи меча. он, естественно, поперся краденое доставать. А на обратном пути столкнулся нос к носу с тремя низенькими незнакомцами, несущими сверток в лапках. Взаимный испуг, короткая свалка, все бросают награбленные и бегут. Но шустрый дьяк опомнился первым. Схватил свой сверток и удрал через тайную калиточку. А на трех мужичков напали дворовые псы. И что там дальше было, гражданин Груздев знать не знает, вед... не ведает. Хотя, прижми мы его покрепче, так этот гад сознался бы, что это он испустил собак. А дома в келье своей убогой разворачивая сверток тяжёлый, выжелав оскоромиться рыбкой на нервной почве, а там... Ну, дальше можно и не разжевывать. Первое, что осознал хитромордый дьяк думского приказа, Это то, что он и есть прекрасный принц с волшебным мечом. И рыжеволосая красавица царских кровей на коленях умоляет взять его ее под венец. С этими мыслями он крепко выпил, на утро протрезвел, раскаялся и по его словам «Да я уж и пошел вернуть кормильцу меч, я проклятущий! Уж и в холстинку завернул, да понес! А тут слышу, участковый помер! Вот, думаю, горе великое, сердце ретивое защемило, Подогнулись ножки резвые, думаю, ой, не дойду. Вернул меч домой, а сам в, в храм свечи заупокойные ставить, Да молитву подуш твою возносить. А ты, стервец, чтоб тебя черти в аду по-содомски приняли! Митя, где мочалка? Не над мочалку! Когда я вышел из бани чистый и просветленный, все показания дьяка четко довершали картину преступления и гарантированно достраивали кусочки мозаики, полностью совпадая с показаниями пленных бесов. Держать его дальше в отделении не имело никакого смысла. Тем более, что бесы в порубе слезно умоляли сотника Еремеева, болтливого гражданина Груздева, к ним больше не подсаживать. Ибо ноет он без меры, матерится аж уж полыхают и склоняется камерников принять его вину на себя, в чем покается публично, а уж потом на всеночный отмолит. «Спасибо, что загнали меня в баню». Вернувшись в горницу, искренне поблагодарил я мою смущенную домохозяйку, расставляющую тарелки на столе. — Да нет, что Баня, она завсегда лечит и душу, и тело. Без баньки на Руси никак нельзя. — Вот тут согласен, серьезно подтвердил я. И даже более того, от лица всего отделения выражаю вам отдельную благодарность за то, что сунули под Митькину руку дьяка Груздева. «Не выдержал допрос», – понятливо подмигнул яга, разрезая свежий пирог с капустой и грибами. Раскололся, как орех крокотук при первом же легком постукивании по дряблым ягодицам березовым веничком. Бабка хихикнул про себя и положила мне самый большой кусок, типа заслужил. Я сел за стол и отвел душу, поскольку только сейчас ощутил совершенно зверский голод. Да и не удивительно, если вспомнить, сколько времени мы мотались по всем служебным надобностям. Фактически с утра в желудке был лишь легкий завтрак, обеда не было вообще, а ужин такой поздний, что все петухи в Лукошкине уже давно прокукарекали отбой и преспокойно спали, сунув голову под крыло. За окошком стояла ночь. Это когда же солнце-то сесть успело? «Хотя, если мое воскрешение происходило на фоне тонкого предзакатного золота, то...» «Или...» «Никитушка, да ты ж спишь за столом!» Разбудил меня голос бабки. «А ну, марш к себе наверх, в постель теплую!» «А? Да, простите, действительно устал. Но сейчас царь придет, мы же его вызывали!» «Эх, ты поторопился, соколик!» Укоризненно протянула моя домохозяйка. Но что сделано, то сделано. Давай-ка я тебе чайку бодрящего налью. Да и подождем, государя, еще часок. Уже вдвоем-то небось продержимся. Я вызвал Еремеева, уточнил у него распорядок дежурств и передал короткие указания на завтрашний день. Кроме митинных походов и бунта, больше ничего криминального не произошло. Лично меня немного напрягали его разборки с теткой Матреной. Просто потому, что рано или поздно все действительно придет к серьезному конфликту. Почему эта бодрая торговка квашеной капустой являлась, наверное, единственным классовым врагом нашего сотрудника? Чего они так сцепились? Ума не приложу. Тем более, что сама тетка Матрена, как я помню, была хорошей приятницей нашей еги, а Митя бабку уважает. Как немного высвобожусь от рутинных дел, непременно вызову всех виновников бытового конфликта на капустной почве в отделение и, устроив очную ставку, посажу за стол переговоров.